Снова-снова-снова-снова-снова Маргарет. Я вошел в форельный питомник и долго стоял, глядя на холодное некрасивое тело, которым теперь стала Маргарет. Она лежала на кушетке, и вокруг горели фонари. форели трудно было уснуть. В садке, у края которого освещая лицо Маргарет, горели фонари, крутилось несколько мелких рыбешек. Я долго, наверное, несколько часов смотрел на Ребешек, пока они все не уснули. Теперь они стали похожи на Маргарет».